Утром Павлыш собрался в горы. Он позвал с собой Салли, как и договаривались, но воспротивилась Клавдия, потому что подошел день профилактики, и Салли должна была проверять аппаратуру. Это ее обязанность. Павлыш стал уговаривать Клавдию, что профилактику можно перенести на другой день, но начальница была непреклонна. Она глубоко убеждена в том, что ею правит чувство долга. И только чувство долга, и никаких других чувств она не знает. «Бог с вами, Клавдия!» — сказал Павлыш. «Если вы не хотите, чтобы со мной летела Салли, полетим с вами!» Ему показалось, что Салли, слышавшая это предложение, улыбнулась, но он не посмел посмотреть в ту сторону. «Вы с ума сошли!» — сказала Клавдия, неожиданно покраснев. Павлыш даже не подозревал, что Клавдия умеет краснеть. «Вы полагаете, что именно я и есть главная бездельница на нашей станции?» «Я ничего дурного не имел в виду», — сказал Павлыш. «Я только думал, что и вам рано или поздно придется лететь в горы. Это же ваша стихия». «Моя стихия — вся планета», — сказала Клавдия. «Горы уже обследованы скаутами. Система, находящаяся к северу от леса, сравнительно молодая. Без активного выветривания. Если там и есть что-либо небанальное, то потребуется глубокое бурение». Мое дело пригласить. Место в вездеходе найдется. Спасибо за приглашение. В другой раз. Салли завернула Павлышу несколько бутербродов на дорогу и дала термос с кофе. «Не расстраивайся», — сказала она, когда Клавдия удалилась к себе в лабораторию. «Мне в самом деле сегодня надо работать. Мы слетаем с тобой в следующий раз». «Не знаю, когда он будет», — сказал Павлыш. «Завтра возникнет еще миллион дел». «Придумаем что-нибудь. Сегодня ты найдешь какие-нибудь особенно красивые места, хорошо?» Талли поднялась на цыпочки и легонько поцеловала Павлыша в висок. Она была высока ростом. «Я знаю, что сделаю», — сказал Павлыш. «Я уже все обдумал». «Что?» «Я переселюсь в лабораторию вместе с тобой». «Со мной? Да, у нас будет свой домик. Мы сможем закрыть за собой дверь. Почему нам нужно притворяться и делать вид, что мы не нравимся друг другу?» «Ты не умеешь делать вида. Тем более, Клавдия все равно недовольна». «Разумеется, это крушение принятых норм. Она отлично знает, откуда берутся дети, не считая ее лиловым чулком. Но в экспедиции она привыкла, что на твоем месте находится Сребрина Талева». Наши отношения неправильны, неожиданны, и она никак не может к ним приспособиться. А нас всегда раздражает то, к чему мы не можем приспособиться. Например, нас раздражает эта планета. «Не надо философствовать», — сказал Павлыш. «Поставим ее перед фактом». «Ничего не выйдет. Лаборатория недостаточно стерилизована. Клавдия скорее умрет, чем позволит кому-нибудь жить там». Закончить этот разговор они не успели, потому что вернулась Клавдия. Она принесла желтый листок. «Третьего дня», — сказала она, — «один из моих скаутов зарегистрировал металлическую аномалию вот в этом квадрате. Причем его сообщение сбивчиво, я не смогла понять, что там за выход. Если тебе все равно, куда лететь, погляди в этой долине, аномалия поверхностная, и это тем более странно». «С удовольствием», — сказал Павлыш.